Глава третья. Скрываясь. В общем-то, сказать, что Тора открыла мне Америку, значило соврать. Чего-то подобного я и ожидал, целую неделю наблюдая, как все попытки помочь мне заканчиваются на тоскании, кидании тяжестей, ограничении моей свободы передвижения по храму, да на том самом пресловутом ежедневном зелье. Хотя как раз про зелье плохо говорить было бы поклёпом, оно действительно помогало. Я уже успел забыть, как звучит голос демона в моей голове. Так давно его не было слышно. Еще и вены демона на моей груди поблекли и сдулись, хотя не пропали полностью. Но воздалось это сторицей. Я снова начинал чувствовать все то, что чувствовали обычные люди. Я снова начал уставать. Я снова начал хотеть спать. Оставшие уже привычными физические возможности, которые мне даровал демон, снизились примерно на треть. Дошло даже до того, что однажды я умудрился поцарапать об острый край камня одной из костяных пластин на руках. Так что зелье — эта штука неплохая, если в моих планах теперь есть пункт добраться до шалиха, да и не позволить демону захватить мое тело раньше, чем это произойдет. А такой пункт есть. Теперь есть. Вот только к моменту предполагаемого побега мне понадобятся все силы демона, какие только он способен мне предложить, а то и больше. Из всего, что рассказала Тора, совершенно очевидно следует, что отпускать по-добру меня никто не захочет, а устраивать кровавую баню не улыбается уже мне самому, потому что это неминуемо ускорит захват организма демоном. Единственный вариант компромисса между тем, чтобы послушно сидеть в храме, и тем, чтобы прорваться с боем, оставляя за спиной горы трупов, исчезнуть тихо и незаметно. Например, ночью. То есть не например, а это единственный вариант, в общем-то. Днем слишком много бодрствующих людей, как тех, что наблюдают непосредственно за мной, хоть и упорно делают вид, что они совсем не ради этого битый час крутятся рядышком, так и тех, кому я могу попасться на глаза действительно случайно. Так что ночью. Ночью люди спят а демонам, как я понял, сон не нужен. Поэтому первым делом я перестал принимать зелье. Учитывая, что ежедневная доза составляла буквально один глоток, это было осуществить нетрудно, даже несмотря на то, что послушник, один и тот же, изо дня в день приносящий мне кружку одного и того же варева, внимательно следил за процессом его употребления. В рот он мне благоразумно лезть не пытался, а попытки поговорить, полагаю, именно для того, чтобы убедиться, что я проглотил варево. Закончились на шестой день, когда я в шестой раз подряд на его постоянное «Чудесная сегодня погода, не так ли?» ответил «Угу» и закрыл дверь перед его носом. С этого момента он даже вопросы задавать перестал, просто наблюдал, как я выпиваю зелье и уходил. И это было мне на руку. Залив ежевечернюю порцию в рот, я имитировал глотательное движение, максимально презрительным взглядом смерил послушника и закрывал дверь перед ним после чего подходил к туалету и выплёвывал зелье в местный унитаз. В идеале было бы не утилизировать его подобным варварским способом, а сохранить на будущее, на то время, что я буду двигаться шалихаду. Но так наскоро придумать способ, как сделать, я не смог. Просто махнуть рукой на все предосторожности и выплёвывать зелье не в унитаз, а в какую-то посудину можно было бы, но контакт со слиной явно не пошел бы ему на пользу и закисание с неизвестными последствиями было бы для него лишь вопросом времени. Учитывая то, что я успела слышать о Шалихаде с его жарким и засушливым климатом, времени весьма непродолжительного. Не говоря уже о том, что я совершенно не в курсе, сколько хранится это зелье само по себе. Вдруг у него и без всяких примесей срок годности 12 часов. Будь я в своем родном мире, я бы, возможно, придумал что-нибудь, например, Сделал бы из тонкого полиэтилена мешочек, который положил бы под язык и пытался бы залить зелье в него, или там губку клал под язык, чтобы потом выжить ее. Или еще что-нибудь сообразил, но здесь не было ни одного материала, при взгляде на который в голову пришла бы мысль, что он способен мне помочь в моей задумке. Дерево, кожа, ткань, камень — все грубое, простое и отвратительно натуральное. Ничего из этого мне бы не помогло. Так что зелье я просто выплевывал. Демон начал просыпаться на третий день. Уже с самого утра, едва открыв глаза, я услышал его недовольное ворчание, и, черт возьми, я был рад его слышать. Оно означало, что мой план все же имеет шансы на успех, а не провалится, даже не успев начаться. В руках и ногах снова появлялись полузабытые силы. Броня наливалась прочностью, а вены демона на моей груди снова набухли и потемнели, так что приходилось их постоянно прятать под рубашкой. К моему счастью, погода будто бы решила мне помочь. Небо прочно затянуло тучами, стало прохладно, и временами даже морозил дождь, от которого на моих тренировках меня защищал силовой купол, который любезные монахи никогда не забывали поставить. Приходилось быть очень аккуратным и дозировать свои силы, чтобы не дать понять наблюдателям, что я снова пробудил в себе демона. Приходилось притворяться задохликом и постоянно напрягать память в попытках вспомнить, какой из булыжников и как далеко я до этого мог швырнуть. К счастью, демон внутри меня, как оказалось, не спал все это время, как я думал, а просто находился в отрешённом состоянии, как будто обдолбанный наркотой, судя по его описанию. «Всё видишь, вся чувствуешь». «Все воспринимаешь, а дела до этого нет, как будто из чужих глаз смотришь на мир, но при этом знаешь, что ты просто наблюдатель, что контроля над телом у тебя нет, а значит и пытаться делать что-то просто нет смысла. Вот ты сидишь и не дергаешься, Что бы там эти лысые не намешали оно действует». За эти шестьсот лет люди явно продвинулись в изучении демонов намного дальше, чем я надеялся. Я усмехнулся, хватая очередной камень. Не хватало мне еще, чтобы демон, узнав об успехах людей и уничтожении себе подобных, начал бояться их и передумал объединиться с двумя другими частями. Ведь это будет значить, что шансов на спасение у меня нет. Вернее, шансы есть, ведь Тора говорила, что способы отделить демона от человека имеются. Но учитывая, что за демон внутри меня сидит, учитывая ту лавину магии, что придется обрушить на меня магом Ордена, чтобы разделить нас с ним, возникает резонный вопрос. А каков вообще шанс, что мое тело все это выдержит? Ведь даже при изгнании не самых сильных демонов есть шанс, что носитель погибнет. Если учесть все вводные моего случая, получится, что мой шанс погибнуть во время этой операции почти стопроцентный. «А умирать второй раз я не готов. И к первому-то был не готов. Чего ж там?» Я продолжал тренироваться и выполнять задания, которые мне давали монахи Ордена. А они будто что-то чуяли. Стали просить делать вещи, далекие от кидания камней и складывания их в кучки. Несколько раз они водили меня в другие помещения храма с просьбами более бытового плана. То поправить покосившуюся дверную притолку, то выкорчивать из земли мешающий пень, то поднять и подержать захворавшую лошадь, пока ее лечат. Задания были постоянно разными, и слабо представляя себе реально необходимую степень физического воздействия, я вполне мог бы спалиться перед монахами со своим планом, приложив нереалистично больше для своего формального состояния усилия. Но, к счастью, у меня был мой личный демон, который намного лучше меня понимал этот мир, и знал, как я должен поступить в каждом отдельном случае, чтобы не вызвать подозрений. И если с лошадью я справился без проблем, с притолокой пришлось изобразить некоторую заминку, то в ситуации с огромным, почти с меня толщиной пнем, пришлось призвать на помощь её свое небогатое актерское мастерство, показывая, как туго мне дается его утилизация. Хотя на самом деле я чувствовал, что все, что нужно, это обрасти доспехами полностью — и несколько раз сверху вниз ударить кулаками в десяток точек по окружности пня, раскалывая его на чурбаки, после чего каждый из них вытянуть из земли по отдельности. Но коль скоро Орден меня все это время обманывал, я его обманул тоже и пени с земли так и не вытащил. Пусть сами с ним мучаются. Может, это отвлечет пару лишних человек, которые в противном случае мозолили бы глаза мою персону, чего мне совершенно не нужно. Каждый раз... Когда тренировки прервались каким-то необычным заданием и нужно было куда-то идти, становился отличной возможностью получше изучить планировку храма, и я и пользовался на всю катушку, активно вертя головой и разглядывая все, до чего дотянется взгляд. Концентрическая планировка, которая до этого момента существовала в моей голове весьма фрагментарно, потихоньку наполнялась подробностями, создавая пусть не точную, но вполне отвечающую моему замыслу карту, Внешние круги храмовых стен ограждали поля и пастбища, с которых питался храм. Да, они были небольшие. Попробуй впихни большую площадь между двух стен. Но для маленького населения храма этого, видимо, хватало. Самое плохое на пастбищах было то, что там всегда, даже ночью, были пастухи. Молодые и мальчишки в хломидах на три размера больше, чем нужно. Но они были, и скот пасли даже в темноте. Значит, внешние круги надо будет уходить по полям. На полях по ночам нет никого. Следующие круги занимали хозяйственные постройки, в том числе и те, что относились к обслуживанию полей. Они располагались весьма неплотно, видимо, потому что между ними предполагалось перемещать большие грузы. Концентрическая застройка этому явно не способствовала. Вот и пришлось выкручиваться, оставляя между хлевами и амбарами много свободного пространства. Предпоследний круг занимали кельи монахов, кое-где перемежаемые какими-то нежилыми постройками. Возможно, они были важны для местной инфраструктуры. На самом деле, называть обиталище монахов келями не вполне правильно. Это были, скорее, несколько больших общежитий, расположенных в пространстве между стенами и разделенной на комнаты. В каждой комнате жило по одному монаху. При этом в каждом одноэтажном здании был общий туалет и общая ванная комната. Общага, как она есть. Жило в каждом таком здании около 15 человек. В сумме это не дотягивало даже до сотни, но из-за близости к внутреннему радиусу и, как следствие, небольшой протяженности периметра, натыканы здания здесь были довольно плотно. Таких площадей, как между амбарами и хлебами, уже не найти. Ну и, наконец, центр храма — башня в которой располагается библиотека, продуктовые погреба и какие-то еще важные для ордена помещения, и четыре небольших домика, один из которых занимал я. Даже не знаю, для кого предполагались остальные три, не иначе для каких-то чрезмерно важных гостей, раз их расположили в самом сердце храма. Но для меня такой вариант расположения был самым худшим. Это, считай, все окружности надо пройти насквозь, чтобы выбраться наружу. И при этом никому не попасть на глаза, или как минимум не дать поднять тревогу, если все же попадешься. В принципе, учитывая силы демона, знание планировки храма и намерение действовать ночью, даже эта задача не была невыполнима. Но была еще одна проблема, о которой я все еще ничего не знал. Еще во время путешествия сюда, в храм, Тора обмывалась о том, что есть некий барьер, который защищает храм извне и предупреждает о том, что кто-то его пересек. Как это случилось с нами, стоило нам только оказаться поблизости от базы Ордена. Главный вопрос — действует этот барьер только в одну сторону или в обе? Иначе говоря, если я его пересеку, не поднимет ли это моментально тревогу в храме? К сожалению, выяснить, как это работает, было не у кого. Тору с момента последнего разговора я не видел, а добывать информацию у кого-то еще с высокой долей вероятности значило похерить весь план раньше, чем приступить к его выполнению. Пришлось действовать слепую, надеясь на силы и скорость демона. Пересечь барьер, а дальше форсаж на полную и ходу отсюда. Пока нет отдуплятся, что произошло, пока соберутся, пока выдвинутся в путь, я уже половину пути до Шалихада преодолею. Пусть догоняют. Вернее, сначала ищут, а потом догоняют. План сформировался окончательно, и на шестой день после разговора с Торой я приступил к его выполнению. Как раз и погода подыграла мне. С полудня небо затянуло тучами и стал капать нудный дождик. При таком раскладе, да еще и ночью, меня точно не увидит ни один самый зоркий глаз. Поэтому, имитировав выпивание очередной порции зелья, я, как обычно, с презрительной миной закрыл дверь перед носом промокшего послушника-разносчика и погасил фонарь, единственное, что освещало мою комнату. Теперь, даже если кто-то заглянул бы через окно, он бы ничего не разглядел внутри. А вот мне изнутри было видно все, спасибо демоническому ночному видению, которое снова пришло ко мне по первому желанию. Я прекрасно видел, как бредет прочь под дождем, зачерпывая лужи макасинами послушник разносчик как забегают в свои общежития, прикрывая головы монахи, заканчивающий последние работы перед сном, как неохотно бредут им на встречу ночные сменщики-пастухи. Зачем вообще они занимаются ночным выпасом? Насколько проще стало бы без него? Особенно мне. Особенно сейчас. Дождавшись, когда все успокоится и все разойдутся по своим местам, я оброс доспехами и предстоял их черными, что тут же сказалось на цвете. «Да сделай сразу невидимыми!» «А что?» «И так можно?» «Можно. Мы же вроде обсуждали уже». «Да, точно, было дело. Нет, не надо мне Пусть будут черными. «Почему?» «Дождь на улице. Если кто-то посмотрит на меня, у меня есть шанс замереть и сойти в темноте за какой-нибудь объект». «Что-то не понимаю». «Если я буду невидимым, то дождь. стыдно обрисовывающий какой-то объект там, где ничего нет». Наоборот, привлечет лишнее внимание. Справедливо. Я и забыл уже, насколько люди нелогичны в своих размышлениях. Привыкай. Ты теперь сам больше человек, чем демон. Это ненадолго. Оставив последнее высказывание демона без ответа, я превратил костяную пластину на третьей фаланге указательного пальца в максимально острую, насколько получилась грань, снова с удовольствием чувствуя контроль над доспехом. Как я и ожидал, броня всесильного демона, собранная в лезвие, легко резануло стекло и, аккуратно вырезав его по всему периметру, я толкнул его наружу, нисколько не боясь, что кто-то услышит звук падения в этом проливном дожде, и выпрыгнул на улицу. «Зачем тогда вообще выходил через окно?» «Дверь выходит на башню, больше шансов спалиться. К тому же на двери совершенно точно следящие заклятия. Я уже попался однажды» она к ней их нет думаешь а что есть а я откуда знаю я же не проверял мать твою только этого не хватало я нервно огляделся но вроде никто не собирался выпрыгивать из под земли и уговаривать меня вернуться в кроватку и на том спасибо я переместился к улу своего домика и выгнул из за него согнувшись по спецназовски разве что оружие не вскинул глазам не было у меня оружия Зато у меня все еще работал демонический ПНВ, и в него я с удовлетворением разглядел, что никаких препятствий к дальнейшему перемещению нет. Однако двигаться я не торопился. Постоял еще немного, вглядываясь во все углы, чтобы точно убедиться, что не попадусь кому-то на глаза. Все было тихо и спокойно. Никакого движения, никаких неожиданностей. Поэтому я собрался с духом и быстрой перебежкой, по скользким от дождя камням центральной площади, переместился к стенам общежития. Здесь я снова залип, проводя разведку, но все окружающее пространство было спокойным и свободным. Казалось, всех предупредили, что я сегодня буду сбегать, и строго настрого приказали мне не мешать. Осмотревшись, я побежал к следующему кольцу стен, но тут, внезапно, в одной из келей, Затрепетал свет, и мне пришлось срочно разворачиваться, и, поскальзываясь на раскишей земле, которую здесь никто не удосужился покрыть камнем, как на центральной площади, бежать обратно к стене. Благо, отбежать я успел всего шагов на 7-8. Прижавшись к стене под засветившимся окном, я дождался, когда монах-полуношник сделает свои дела и снова погасит светильник. Выждал для верности еще пять минут, и только после этого продолжил движение. Ноги скользили по мокрой поверхности. Но я хотя бы не чувствовал себя мокрым. Дождь барабанил где-то там, далеко от тела, по броне. Как если бы я оделся в латы и вышел под дождь, с той лишь разницы, что латы все дырявые, и я бы обязательно скоро промок всё равно. Хотя нет, была еще одна разница. Несмотря на то, что я не был мокрым, я чувствовал дождь. Чувствовал, что он идет мелкими, но очень частыми каплями. Чувствовал, что он довольно теплый. Я уже и забыл за все эти дни без демона, что доспехи умеют передавать мне ощущения. До самого внешнего круга стен я добрался без приключений и эксцессов, так никого и не встретив, и даже не увидев. Были опасения насчет ночных пастухов, но когда я заглянул в щелочку в рассохшихся досках пастушьего навеса, под которым пряталась парочка пастухов, и увидел что они, в четыре руки листают какую-то книжку при пляшущем свете свечи, все опасения как ветром сдуло, и я в наглую пробежал мимо мокрых лошадей, частью щиплющих травку, частью прикорнувших прямо стоя. Интересно, кстати, днем они пасут коров, а ночью лошадей. Почему так? Надо будет спросить у Торы. «Ах да, Тора! Тора же осталась там! Только, Только давай не сейчас!» «Вытащи нас отсюда, а потом можешь предаваться унынию сколько хочешь». Демон дело говорит. «Сперва надо слинять отсюда». «Так, когда мы впервые вошли на территорию храма, и нас окружили монахи, я не видел храма вообще. Потом, когда монахи нас сопроводили до него, оказалось, что идти надо метров пятьсот. Это было, правда, совсем с другой стороны». Но если храм построен в форме круга, у которого до любой точки периметра от центра одно и то же расстояние, то логично было бы предположить, что и здесь барьеры находится на таком же расстоянии от стен. Вряд ли в круглом храме кто-то заморочился бы квадратным барьером. Логично? Логично. Спасибо. Значит, идем 500 метров в сторону, темнее еще на горизонте леса, прислушиваясь к своим ощущениям. Едва только что-то становится неправильным или хотя бы подозрительным, ноги в руки и ходу. Хороший план. По-моему, отличный. Надежный, как швейцарские часы. Двинули. Я прошел 100 метров, 200, 300. По ощущениям, скоро уже должен был пройти порог полукилометра. Вот я его прошел, вот я прошел еще дальше. И ничего. Никаких необычных ощущений, никаких неожиданностей, ничего странного или хотя бы подозрительного будто бы никакого купола нет вовсе. А я ведь совершенно точно его уже пересек. как минимум потому, что я уже вошел в лес и сейчас пробирался между мокрыми деревьями. Как ни крути, а купол я уже должен был пересечь. Я остановился и развернулся на месте, уперев взгляд в оставшийся за спиной храм, а вернее туда, где он должен был быть. Храма там не было. Было все, кроме него. Была поляна, на которой расположились храмовые постройки. Были концентрические стены по грудь высотой, старые и полусыпавшиеся. А храма не было. Видимо, именно так и действует магия барьера. Или, вернее, это часть ее действия. Но почему же не сработала вторая часть? «Гадаешь, почему вокруг тебя все еще не пляшет десяток магов из Ордена?» — раздался знакомый, чуть насмешливый голос сбоку, из-под дерева. Я усмехнулся и снова, включив режим ночного видения, перевел взгляд на источник звука.